Недавнее прошлое. Идрис, 1900 год. Джейнс, оправившись от жгучей лихорадки, вместе с семьей прибыл в родовое поместье, раскинувшееся среди изумрудных лугов и тенистых рощ Идриса. Однако он испытал странное беспокойство в тот момент, когда распахнул окно в своей спальне в особняке Дейл Менор и в комнату впервые за несколько месяцев ворвался свежий воздух. Возможно, причиной тому было мгновенное путешествие при помощи портала, ведь буквально несколько минут назад он прощался с Корделией и ее родителями. Ему не давало покоя новое чувство, связавшее его с девушкой, чувство, которым он не мог найти название. Волнующее, загадочное, восхитительное. Он предпочёл бы несколько дней провести на пароходе или на поезде, чтобы неведящим взглядом смотреть на проплывающий за окнами пейзаж и попытаться осмыслить свое состояние. Но прошло всего десять минут после того, как Джеймс переступил порог Сайренворта, и вот он уже снимал чехлы с мебели и зажигал колдовские огни, а его отец вслух выражал восхищение целительными свойствами воздуха Идриса. Когда Джеймс распаковывал вещи, в комнату вошла Тесса с пачкой писем и протянула сыну маленький конверт. «Одно для тебя», — улыбнулась она и вышла, чтобы дать ему возможность прочесть письмо в одиночестве. Джеймс не узнал изящный женский почерк, которым был написан адрес. Первой его мыслью было «Я же никого не знаю в Идрисе, кто мог написать мне письмо?» Но затем он догадался. «Грейс». Он сел на кровать и разорвал конверт. На листе бумаги было написано всего несколько слов. «Встретимся на нашем месте. Завтра после захода солнца. Твоя Г. Б. Джеймс ощутил слабый укол вины. Уже довольно давно он не вспоминал о Грейс. Он подумал. «Интересно, что у нее нового? Чем она занималась весь прошедший год?» И с неприятным чувством осознал, что она, скорее всего, никуда не выходила из дома и ни с кем не разговаривала. Всем было известно, что Татьяна Блэктерн старательно избегает общества сумеречных охотников, и когда Эйрон Дейлы покидали свое поместье, у нее буквально не оставалось никого из соседей. Другой особняк находился довольно далеко от дома Блэкторнов. Во имя Ангела, подумал он. Неужели ей единственный друг Грейс? Нет, у меня никого больше нет, сказала Грейс. Они сидели рядом среди леса. Джеймс привалился спиной к толстому корню дуба, выступавшему над землей, а Грейс примостилась на камни. Выражение печали, промелькнувшее у нее на лице, быстро исчезло и снова сменилось обычной маской безмятежного спокойствия. Боюсь, мне нечего рассказывать тебе. «Со дня нашей последней встречи в моей жизни совершенно ничего не произошло», — продолжала она. «Но ты выглядишь так, словно тебе недавно пришлось вести какую-то тяжелую борьбу. У тебя измождённый вид». «О», — воскликнул Джеймс, — «пожалуй, это единственное заслуживающее внимание событие, случившееся со мной с прошлого лета. Я ведь не сказал тебе, что еще несколько дней назад валялся в постели со жгучей лихорадкой». Грейс сделала вид, будто испуганно отодвигается от него, затем рассмеялась. «Не волнуйся, я уже болела этой болезнью. Бедный мой Джеймс, надеюсь, тебе было не слишком тоскливо одному». «В этом мне повезло», — сказал Джеймс. В этот момент у него почему-то сжалось сердце, хотя он сам не мог бы сказать, почему. Поскольку Корделия и ее мать уже перенесли лихорадку, они смогли остаться в доме. Они заботились обо мне, ухаживали за мной. Особенно Корделия. На самом деле, без нее мне было бы совсем невыносимо. А так мне было намного лучше, чем могло бы быть, если бы ее там не было. Джеймс сообразил, что у него от волнения немного заплетается язык. Грейс лишь молча кивнула. На следующий день Джеймс проснулся поздно и обнаружил, что родители уже куда-то уехали, а сестра, усевшись на краешке огромного мягкого кресла в гостиной, яростно строчит в блокноте. «Не хочешь чем-нибудь заняться?» — обратился он к Люси. Не поднимая головы, она произнесла. «У меня уже есть занятие, я пишу». «Про что пишешь?» «Если не оставишь меня в покое, я напишу про тебя». Отвечать на это было нечего. И Джеймс, не зная, что делать дальше, вышел из дома и направился в сторону Блэк Торн Менора. Особняк показался Джеймсу точно таким же, как в тот день, год назад, когда Татьяна попросила его обрезать плетья шиповника, мешавшей открывать ворота. Из дома не доносилось ни звука. Все окна и двери были заперты, и Джеймсу пришло в голову сравнение с гигантской спящей летучей мышью. Он представил себе, как эта мышь весь день висит, свернувшись в темной пещере, и расправляет крылья лишь во мраке ночи. Присмотревшись, Джеймс заметил, что с прошлого лета колючки снова буйно разрослись, шипов стало больше. Они были неправдоподобно длинными, острыми. Жесткие стебли оплели часть арки над воротами, и теперь можно было прочесть лишь вторую половину девиза — «Лэкс нула». Джеймс пошел вдоль каменной стены, продираясь сквозь разросшиеся кусты. Он чувствовал себя очень глупо. Он не взял с собой ни книги, ни оружия, ему было нечем заняться. Однако, когда он сделал круг и вернулся к главным воротам, оказалось, что там его ждет Грейс. «Я увидела тебя из окна своей комнаты». Без предисловий начала она. «У тебя был потерянный вид». «Доброе утро», — сказал Джеймс, и Грейс улыбнулась. «Как ты думаешь, твоя матушка захочет, чтобы я снова подстриг шиповник?» Наступило неловкое молчание. Через некоторое время Грейс произнесла. «Мне сложно представить, чтобы матушку заинтересовал шиповник и ворота, но я принесу тебе садовые ножницы, и если ты сумеешь проделать в этой чаще ход, я составлю тебе компанию». «Выгодная сделка!» — усмехнулся Джеймс. «Я, конечно, не обещаю целый день развлекать тебя светскими разговорами, — добавила Грейс. — Могу тебе почитать, если хочешь. — Нет, нет, не нужно, спасибо. — поспешно воскликнул он. На лице грейс выразилось изумление, и Джеймс, стараясь говорить нормальным тоном, добавил. — Я хотел бы послушать о твоей жизни. — Моя жизнь заключена в этом доме, — сказала она. — Тогда, — попросил он, — расскажи мне о своем доме. И она рассказала ему. Джеймс не говорил родителям, куда он ходит. Он просто исчезал из дома после полудня, часа два подстригал ползучие растения и кусты с внешней стороны каменной стены особняка и разговаривал с Грейс. Затем, когда его одолевали усталость и жажда, он извинялся перед Грейс и неторопливо возвращался домой. Грейс рассказывала ему о Блэкторн Мэноре. Некогда дом этот был прекрасным и величественным, но мать уже долгие годы не заботилась о нем. Никто не занимался ни ремонтом, ни уборкой, ни на всех вещах лежал толстый слой пыли. Иногда мне кажется, что я живу внутри гигантского клубка паутины. Моя мать никому не доверяет, не желает, чтобы посторонние приходили прибираться, и особняк слишком велик. Мы вдвоем не можем содержать его в порядке. Она говорила о переплетающихся ветвях колючего терновника, вырезанных на дубовых перилах лестницы о гербе над камином, о страшной железной статуе, притаившейся на втором этаже. Рассказы Грейс показались Джеймсу чудовищными. Теперь дом представлялся ему трупом, разлагающимся трупом некогда прекрасного живого существа. Сердце у него сжималось от жалости к несчастной. Но когда он вернулся домой, неприятное чувство оставило его, и вечером, лежа в постели, он как всегда вспоминал голос Корделии негромкий и спокойный, и уснул с мыслью о том, что все будет хорошо. На следующий день Люси объявила, что собирается читать Джеймсу отрывки из своего незаконченного произведения под названием «Спасение загадочной принцессы Люси от ее ужасных родственников». Джеймс слушал, старательно изображая интерес — хотя его уже не в первый раз истязали бесконечными повествованиями о жестоком принце Джеймсе и его многочисленных злодеяниях. «Мне кажется, характер жестокого принца в какой-то степени предопределен его именем», — высказался Джеймс во время небольшой паузы. Люся сообщила, что на данном этапе творческого процесса критика ее не интересует. «Загадочная принцесса Люси совершает добрые поступки по велению сердца», «А жестокий принц Джеймс творит жестокости, потому что не может терпеть превосходство принцессы Люси. Она опережает его снова и снова во всех областях», — объяснила сестра. «Я, пожалуй, пойду», — вздохнул Джеймс. Люси захлопнула блокнот и посмотрела на Джеймса. «Какая она, Грейс Блэкторн? Ты ведь видишь ее время от времени, когда ходишь к соседской ограде подстригать кусты, верно?» Джеймс не сразу оправился от неожиданности и бессвязно пробормотал. «Да, бывает, что я вижу. Она печальная. Мне кажется, она очень одинока. Она ни с кем не общается, кроме матери, и никогда не покидает этот жуткий дом». «Как это ужасно!» «Да, это ужасно. Ей остается лишь пожалеть». «Верно», — ответила Люси без особого интереса. Когда они встретились на своем условленном месте в лесу, Джеймс рассказал Грейс о новых друзьях. Мэтью который, как было известно, Грейс приходился сыном консулу, Томасе и Кристофере. Последних он назвал ее кузенами, но это не вызвало особого интереса у Грейс. Она лишь застенчиво произнесла. «Должна сказать, я даже рада тому, что они не приехали с тобой в Идрис. Уверен, в их компании ты проводил бы время гораздо веселее. Но тогда ты не смог бы встречаться со мной. Я скучала бы без тебя». Джеймс всякий раз при мысли о Грейс испытывал неопределенное беспокойство и угрызение совести. Ему не нравилось то, что он является ее единственным другом им не часто удавалось видеться. Он вспомнил о предстоящем визите Карделии и подумал: наверное, девушкам даже не представится возможности познакомиться, ведь его дружбу с Грейс следовало держать в секрете. Грейс в смущении взглянула на Джеймса. Казалось, она хотела обратиться к нему с какой-то просьбой, но не решалась высказать ее вслух. «Ты не обидишься, если я попрошу тебя рассказать о том, что с тобой произошло в Академии сумеречных охотников? До меня дошли только какие-то неопределенные слухи». Джеймс рассказал ей о своей загадочной возможности превращаться в тень и заглядывать в иной мир о том, что это стало известно большинству учеников и учителей, и в результате его исключили из школы. «Вообще-то здесь нет никакой тайны», — сказал он и удивился сам себе. Странно, но он чувствовал себя так, словно признавался в постыдном поступке. «Это из-за моей матери. Она чародейка. Все об этом давно знают, но тем не менее продолжают перешептываться у нас за спиной и показывать на нас пальцами». Я часто размышляю о том, — сказала Грейс, — что маги очень помогают нам в войне с демонами, несмотря на то, что сами являются потомками демонов. Я, честно говоря, не понимаю, почему остальные поднимают вокруг этого такой шум. «Сумеречные охотники не любят тех, кто отличается от них, не любят новшества и перемен», — объяснил Джеймс. «Они видят во всех чужаках только зло. Послушай, я рассказал тебе свой секрет, а теперь ты должна поведать мне свой». Грейс улыбнулась. «У меня нет секретов». «Этого не может быть. Скажи, откуда ты родом, Грейс блэктерн Ты помнишь своих родителей?» «Да», — ответила она. «Мне было восемь лет, когда они... Когда их убили демоны. Я бы осталась совершенно одна на белом свете, если бы не мама». Это объясняло, почему у Грейс была только одна руна на тыльной стороне кисти левой руки. Руна ясновидения была первой меткой, которую сумеречные охотники получали в детстве. Очевидно, Татьяна не желала, чтобы Грейс продолжала обучение и стала воином. «Тебя приняли бы в какой-нибудь институт?» — возразил Джеймс. «Сумеречные охотники не бросают своих?» «Может, и так», — вздохнула Грейс. «Но тогда у меня не было бы семьи. А теперь у меня есть семья. Есть матушка и родовое и имя, и дом». Однако это было произнесено безрадостным тоном. Единственное, чего мне хотелось бы — это сохранить что-нибудь на память о своих родителях». Джеймса тронули ее слова. «У тебя действительно ничего не осталось от них?» «Есть одна вещь», — сказала Грейс. «Моя родная мать носила на руке серебряный браслет. Матушка говорит, что это очень ценное украшение. Она держит браслет в шкатулке в своем кабинете. Она говорит, что позволит мне носить его, когда я стану старше». Но я прошу ее об этом каждый год, и каждый год оказывается, что я еще недостаточно взрослая. «А разве ты и сама не можешь достать его из шкатулки?» Она заперта на надёжный замок, — объяснила Грейс. «Моя мать обожает замки. В доме у нас полно ящиков, буфетов, шкатулок, которые не открываются без ключа. Не думаю, что мама помнит, какой ключ к какому замку подходит. Их очень много, и тех, и других». Выражение ее лица слегка изменилось. «Но довольно говорить об этих грустных вещах. Я слышала от матушки, что в августе к вам собирается в гости семья Карстерсов. Наверное, когда они приедут, ты будешь развлекать их целые дни напролёт». «Вряд ли», — возразил Джеймс. «Скорее всего, Корделия будет общаться преимущественно с Люси. В будущем им предстоит стать поработай. С другой стороны, у Люси есть важное занятие, она пишет книгу. Так что, возможно, мне, как гостеприимному хозяину, действительно придется какое-то время проводить с Корделией. Я хочу сказать, если ей этого захочется». «Конечно, если ей понравится проводить со мной время каждый день, я буду совершенно не против». Он смолк, сообразив, что совсем запутался. Грейс, однако, не подала виду, что ее задели слова Джеймса. «Извини меня, пожалуйста», — пробормотал он. «Я не имел в виду ничего». Грейс негромко рассмеялась. «Перестань. Я знаю, что ты не хотел меня обидеть, Джеймс. Просто ты влюблен в Карделию, вот и все. Джеймс испугался. Она мне нравится и только, мы просто друзья, как ты и я». «Правда?» — улыбнулась Грейс. «А если она приедет сюда, в Эдрис, скажет тебе, что встретила самого лучшего на свете юношу, что у них завязался бурный роман, и что они теперь жених и невеста, ты просто поздравишь ее, как поздравил бы любого из своих друзей? Я сказал бы ей, что она еще слишком молода для замужества», хрипло проговорил Джеймс. Но на самом деле в этот миг он обнаружил странную вещь. При мысли о том, что Корделия выйдет за другого, у него буквально останавливалось сердце. Он вдруг осознал, что в его смутных картинах будущего всегда так или иначе присутствовала Корделия. Спокойная, уверенная, ласковая, словно теплый свет, разгоняющий тьму и страхи. И его охватило непонятное смятение. Жестокий принц Джеймс вошел в комнату. Плащ развивался у него за спиной, и его ужасные-ужасные усы топорщились от гнева», — читала Люси в тот момент, когда Джеймс появился на пороге. «А это обязательно? Дважды повторять слово «ужасный»», — осведомился Джеймс. Он потребовал горячего питья. В глотке у него пересохло от того, что он целыми днями раздавал свои злобные приказания. «Чай», — думал он, — «да, чай и месть». «Схожу-ка, я поставлю чайник» вздохнул Джеймс. «Какая у нас с тобой странная дружба», — произнесла Грейс. Они двигались вдоль стены блэктерн меннора Джеймс обрезал колючие плети, которые скрывали высокую каменную ограду, а Грейс, находившаяся по другую сторону стены, медленно шагала вслед за ним. Время от времени, когда Джеймсу попадались полуразрушенные участки стены, он видел лицо подруги. «Как жаль, что ты не можешь превратиться в тень и присоединиться ко мне здесь, в саду». Джеймс прекратил щелкать с ножницами. «Я об этом как-то не подумал. Может быть, у меня и получится?» Он положил ножницы на траву и взглянул на свои руки. Он не знал, с чего начать, и постарался сосредоточиться на пустоте, на сером призрачном царстве. Затем вздрогнул всем телом, и шагнул сквозь стену. Через несколько мгновений Джеймс пришел в себя. Он по-прежнему был тенью, хотя находился в мире живых. Он стоял в саду блэктерн Менора среди зарослей высокой сорной травы, а Грейс пристально смотрела на него. — Ты можешь вернуться обратно? — произнесла она одними губами, а может быть и вслух. И Джеймс с огромным трудом, но все же вернулся. Снова очутившись в своем физическом теле, он начал непроизвольно сжимать и разжимать кулаки. «Это было удивительно», — воскликнула Грейс. «Наверное, попрактиковавшись какое-то время, ты сможешь привыкнуть к этому ощущению». «Возможно». «Как ты считаешь, может, мне стоило выйти через ворота?» Грейс рассмеялась. Когда они прощались, она протянула руку сквозь решетку и прикоснулась к пальцам юноши. «Подожди, Джеймс, я подумала вот что. Если однажды ночью ты не сможешь заснуть и обнаружишь, что очутился в мире теней, может быть, ты и сумеешь прийти сюда, просочиться сквозь дверь и войти в дом, в мамин кабинет. Может быть, у тебя получится просунуть руку сквозь запертую крышку шкатулки, и ты достанешь мой браслет?» Джеймс ощутил прилив нежности Грейс. Он боялся, что его превращение в тень испугает ее, приведет в ужас. Но нет. Она не только приняла его со всеми странностями и происхождением от демона, она предоставила ему возможность обратить свои способности ей на пользу. Почему-то Джеймсу казалось, что теперь он в долгу перед Грейс, хотя он не мог бы объяснить, почему. Мне получится». «Я сделаю это». «Если выйдет, оставь мне знак», — попросила Грейс. «И следующей ночью мы встретимся в лесу. Если достанешь браслет, ты будешь настоящим другом». «Достану», — произнес Джеймс. «Обещаю тебе».